Глава 47. 13 лет назад. После того, как ему под начало передали его собственный отряд Дельта, Хёршел Блэк рассчитывал, что командование будет сообщать ему больше подробностей об их заданиях. Хёршел заблуждался. Миновал год, и приказы поступали как и раньше: убрать того-то, эвакуировать того-то, взорвать то-то, найти то-то. Он чуть ли не задавался вопросом, знает ли вообще кто-нибудь, зачем выполнять эти задания, или, чтобы знать это, нужно самому быть президентом. Вызов ему пришёл через два дня после Рождества, вскоре после того, как он вернулся домой из Египта. Наутро ему приказано было вылететь в Сибирь. Когда он сообщил об этом жене, та на него сорвалась. Дома он провёл всего лишь неделю, но он был в Сибирь. И хоть самому следовало понимать, обещал, что на сей раз задержится дома хотя бы на месяц. Его командир чуть ли не гарантировал ему отпуск. Ему захотелось сорваться на неё в ответ и сказать, что он в этом не виноват, не он же сам организует себе эти вызовы. Однако, надевая мундиры, собирая сумку, Хёршел ничего не сказал и вышел за дверь. Почему не способна она понять, что неожиданные приказы он ненавидит так же, как и она? «Когда вернёшься?» — спросила она, когда он уже собирался закрыть дверь. Ответ всегда был один и тот же. «Когда вернусь?» После их женитьбы она не жаловалась. Ходить на свидание с парнем из спецназа в этом что-то, небось, будоражило. Был какой-то полёт фантазии... Он не мог ничего ей рассказывать, но она знала, чем он занимается. Хёрсов в конце концов тонким человеком не был. Секреты всё равно что бородавки у кого-то на лице. Все знают, что они есть, но говорить о них не полагается. Он не вдавался в подробности о своих делах или кто он такой вообще, но и не врал об этом. Однако сознавал, что хранить секреты у него выходит не так хорошо, как ему полагалось. Все говорили, что он прирождённый вожак. Хёршулову хорошо удавалось то, что он делал. Он прекрасно умел оставлять дома то, что должно было остаться дома. Эмоции, чувства, привязанности. Такое вот. И у него хорошо получалось пребывать во мгновении, держать ум холодным, когда вокруг него ливнем обрушивались смерть и хаос. Было что-то такое в том, чтобы оставаться в таких мгновениях, В деревьях вокруг стучали пули, взбивая облачка пыли у него под ногами. Он чувствовал себя живее чего угодно на свете. Некоторые в бою замирали, сколько б раз в бой не попадали, а Хершел нет. Когда у него повышался уровень адреналина, что-то происходило. Всё вокруг него как-то наводилось на резкость, так словно целый мир вдруг сбавлял ход. чтобы он сумел впитать в себя все подробности. Он летал на неофициальные задания по всему свету уже много лет, и эта подпитанная адреналином сосредоточенность ни на грамм не притупилась. Когда в Хёршелла стреляли, он себя чувствовал неуязвимым. Перелёт оказался долгим и шумным. Как только оторвались от земли, он вставил наушники с шумоподавлением. и позволил Бетховену заглушить рок от реактивных двигателей. Если бы кто-то из его бойцов знал, что он слушает лунную сонату, а не хардкоровый дэд-метал, ему бы этого нипочём не спустили с рук. Но музыка вбирала в себя всё. Примерно так же, как для Хёршелла фокусировали действительность выстрелы и взрывы. Хёршелл сидел спокойно, часы проходили... А земля сменялась океаном, и океан вновь сменялся землёй. Когда приступили к снижению, мир под ними оказался весь бел от бескрайнего снега. Росси он терпеть не мог. Ненавидел её холод, её дешёвое поилo и её нескончаемую пустую тундру. Ненавидел марши по колено в снегу и заледенелые лагерные стоянки, часто даже без костров, чтобы не выдавать своего местоположения. Это задание ничем не отличалось от предыдущих. СИ-130 сбросили хночью над тёмной, голой и заснеженной глухоманью. Задачу им поставили простую: пройти 40 кликов пешком на восток до удалённой спутниковой установки, где главный технический оперативник О'Брайен установит маяк-ретранслятор где-то внутри главного спутника после того, как взломает его выгрузку. Вот и всё. На этот раз Никаких пуль. Никакой взрывчатки. По крайней мере, если им этого удастся избежать. Если же скрытый подход им не удастся, или их встретит сопротивление, приказ менялся. Уничтожить на этой локации всё. Как бы не хотелось Хёршелу это признавать, что-то в нём надеялось, что всё пойдёт немного наперекосяк. Ему не хотелось думать, что летел он в такую даль, потом несколько дней тревожил, топтал снег в этой России лишь для того, чтобы тихонько отползти в темноту. Это была ужасная мысль. Хёршел это знал, но кому захочется ввязываться в перестрелку? Однако будоражило его не убийство. Дело было не в том, чтобы стрелять в другого человека, и даже не в том, чтобы подкладывать и активировать взрывчатку. Вообще-то совсем наоборот. Восторг, к которому он так отчаянно стремился, был от того, чтобы стреляли в него, чтобы самому убегать от взрывчатки и оказываться на волосок от того, в чём едва ли когда-нибудь мог выжить. Выживать там, где не мог бы выжить никто другой. Если Хёршела был в чём-то исключительным, так это в том, чтобы выживать там, где выжить нельзя. Приземлился он неподалёку от остальной своей команды. Отряд быстро закопал парашюты в снег. "Строимся, ребята", сказал Хёршел. Интересно подумал он, почему самолёт не сбросил их ближе? 40 кликов нелепое расстояние до цели. Но задавать вопросы ему не по чину. Вместо этого он шёл 40 кликов, если кто-то старше по званию велел ему пройти 40 кликов. Марш-бросок на такое расстояние займёт у них по меньшей мере 2 дня напряжённого хода. По оценкам Хёршела, к спутниковой станции они подберутся как раз ночью вторых суток, чтобы использовать прикрытие темноты. Отойдя на несколько миль от места высадки, они разбили лагерь. Было холодно и безмолвно. Командование не велело разжигать костры, поэтому они разломили несколько пакетов обогрева, Сунули их себе в спальные мешки и так переночевали. На утро они пустились в путь, и шли почти весь день, время от времени останавливаясь поесть и сыграть в техасский покер. Хёршелу хорошо удавалось прочитывать людей, но он никогда не позволял себе выигрывать в карты слишком много. Он прикидывал, что если бы люди знали, что он их видит насквозь, они бы гораздо крепче старались сохранять непрозрачность. А так это его преимущество, стоило потери всего нескольких долларов. Не то чтобы он не доверял своим людям. Он мог доверить им саму свою жизнь. Они были ему как братья. Он был готов отдал свою жизнь за любого из них и знал, что они бы сделали то же самое ради него. То просто была привычка. Кроме того, его людям всегда нравилось выигрывать у него в карты. Хершоу обычно приносило дополнительное удовлетворение. когда он делал вид, будто сердится, хотя на самом деле он знал, что позволяет им забирать у него деньги. На вторую ночь они завершали последние приготовления к выходу на рубеж. «Эй, гляньте-ка!» — позвал специалист Джексон. В Хёршеле скакнул адреналин, и в следующий же миг он уже стоял на коленях в снегу с винтовкой на изготовку. Он был доволен, когда увидел, что все в его отряде проделали то же самое. Все оказались в полной боевой готовности меньше, чем за секунду. Специалист Джексон показывал на ярко-красную звезду, появившуюся в небе годом раньше. Хоть толку в том никакого не было, все они инстинктивно направили оружие на ту звезду. Она стала ярче, сказал Убран. И он был прав. Звезда действительно была намного ярче. Никто не знал, откуда она взялась или чем была. Она просто возникла однажды, почти год назад. Но Хёршел, разглядывая её мог определить, что с ней что-то происходит. Она пульсировала. Пока Хёршел пристально глядел на неё, его хватило жуткое чувство. Жидкие облака искажали её очертания, расширяя до овала, который неуютно напоминал моргающий глаз издалека наблюдавший за ними. И тут Джексон вскрикнул и выронил винтовку, та утонула в снегу, оставив на нём лишь затенённые очертания чёрного оружия. "Джексон, что такое?" требовательно спросил Хёршел. Тот схватился за грудь, затем покачнулся и повалился набок. А потом перекатился на спину. Бойцы тут же столпились вокруг него, шёпотом завяивая его и тряся. "Достаньте кто-нибудь аптечку", велел Хёршел. Бойцы принялись шарить в мешках, расстёгивая карманы. Хёршелу кинули две аптечки, но он не знал, что с ними делать. Он не понимал, что стряслось с Джексоном. "Говори со мной, парень", произнёс он, хватая бойца за плечо. Ис стекленевшие глаза Джексона были устремлены на красную звезду. Он буквально не сводил с нее взгляд. "Джексон", потребовал от него Хёршел. "Отвечай мне!" "Да", ответил парнишка, но говорил он не с Хёршелом, да и не с кем из их отряда. "Да, хочу. Дайте". Едва он вымолвил эти слова, как спина его изогнулась дугой. а глаза крепко зажмурились. Хёршелл повозился с аптечкой, перебирая бинты и антисептики, иглы, заряженные пинефрином. Он сам не знал, чего ищет. Даже если решение лежало у него перед самым носом, он бы не понимал, за что хвататься, поскольку не знал, что происходит с его бойцом. Миновал долгий, слишком долгий миг, и Джексон, наконец, затих. Глаза у него закрылись. «Джексон!» — повторяли остальные бойцы, нараспев тормошая его и пытаясь привести в чувство. «Он ещё дышит», — сказал один. «И пульс у него не пропал. Ровный». «Что будем делать, сэр?» — спросил другой. Хёршел не имел ни малейшего понятия. Впервые за всю свою карьеру он совсем не чувствовал себя командиром, сам себе казался ребёнком, пытающимся угадать правильный ответ. Он сидел в снегу перед открытой аптечкой и размотавшимися бинтами, трепетавшими на ледяном ветёрке. Никто ничего не сказал. Все просто переводили взгляды с Джексона на звезду и снова на своего командира. Джексона они укутали в спальник и разломили дополнительные пакеты обогрева, чтобы ему точно было тепло. не засыпали они много часов. Иногда молчали, а порой задавали такие вопросы, на которые никто здесь не мог ответить, и это они понимали сами. Что будем делать, сэр? спросил Хёршелоу Брайан. Тот не знал. Им требовался покров темноты, чтобы приблизиться к станции, а параметры здания диктовали, что проникновение следует осуществить до наступления следующей ночи. Он неотрывно смотрел на Джексона, усвернувшегося в своём спальнике. Можно было вколоть ему успокоительного, выполнить задание и вернуться за ним. Это казалось верным ходом. Но так Джексон бы остался без прикрытия, в опасности. Хёршел вспоминал тот день, когда он взял Джексона в отряд. Они познакомились, когда тот работал в ночной охране. Тогда он был всего лишь мальчишкой. И до сих пор оставался всего лишь мальчишкой. Если его оставить здесь, он может умереть от холода. А Хёршел не мог выделить ещё одного человека, сторожить его, не рискуя срывом задания. На шторм пойдём на рассвете, наконец сказал он. При свете дня, уточнил Микелс. Джексона здесь мы не оставим. Теперь отдыхай. Приказ прозвучал как смертный приговор, который он подписал собственным бойцам. Но что ещё мог он сделать? Бросить одного из своих? Где-то посреди ночи Джексон ахнул и пришёл в себя. Все быстро собрались вокруг. "Джексон", произнёс Хёршел, хватая парнишку за плечо. "С тобой всё в порядке?" Тот посмотрел на Хёршела так, будто вообще ничего не случилось. "У меня всё прекрасно." Просто ответил он: "Что с тобой было?" Джексон выбрался из спальника и сел. Внимательно посмотрел на свои ладони, оглядел руки. "Джексон!" повторил Хёршел. "Что происходит?" "У меня всё прекрасно," снова ответил парнишка. Но Хёршел понимал, что-то не так. Он знал, когда люди врут, а с Джексоном он сыграл в карты довольно, чтобы сейчас понимать, тот что-то скрывает. "Отвечай, Джексон", произнёс Хёршоу мрачнее. "Это приказ". Джексон встретился с ним взглядом и улыбнулся. То не была злобная или зловещая улыбка. Скорее она выглядела безразличной. Она как бы говорила: Объяснюсь, когда сочту нужным, и никак не раньше. Такого во взгляде у своих людей Хёршел никогда раньше не замечал, но это не значило, что он раньше этого не видел. Видел и далеко не раз. Такой вид бывал в начале допроса у тех, кто считал себя неуязвимым. Ты что-то скрываешь от меня, малец, произнёс Хёршел. Джексон снова улыбнулся. Да но ну. Остальные не понимали, что делать или куда смотреть. Взгляды их метались от Хёршоу к Джексону и от них к красному свету в небе, а потом останавливались на оружии. "Я теперь свободный человек", произнёс Джексон, не обращаясь ни к кому в особенности. Он мне так сказал. Взгляд его сместился и сосредоточился на красном сиянии. "Свободный от чего?" спросил Хёршоу. Джексон резко глянул на него. От всех. Больше повторять не буду, сказал Хёршел. Приказываю тебе. Но я не подчиняюсь приказом, перебил его Джексон. Голос у него не дрогнул. Он не звучал злой или вызывающий, это было просто утверждение факта. Больше не подчиняюсь ничьим. Я, он поднял повыше голову. и прикрыл глаза. «Свободен», — закончил за него Хёршел. «Ты это уже говорил!» Джексон больше не выглядел тем новобранцем, которого Хёршел нашёл несколько лет назад, когда тот работал ночным охранником на корабельной верфи. Хёршел оглядел бойцов, столпившихся вокруг. Руки их сжимали приклады винтовок чуть крепче, а сами они искосо поглядывали на своего командира, безмолвно спрашивая, каким будет их следующий ход. Хёршел едва заметно качнул головой, стараясь дать им понять, чтобы отменили боевую готовность, но и хватка едва ли хоть как-то ослабла. Давайте-ка не будем на него давить, ребята, сказал он. Затем он снова повернулся к Джексону, стараясь говорить как можно расслабленнее. Я тебя спрашиваю как друг, как тот, кто знает тебя много лет, как тот, кто сражался бок о бок с тобой, убивал бок о бок с тобой. Взгляд Джексона метнулся к нему, когда он произнёс слово убивал. И во взгляде этом было что-то такое, чего Хёршел никак не мог раскусить. Прошу тебя, помоги мне понять, что с тобой произошло, продолжал Хёршел. Явилась напасть, произнёс Джексон, и глаза у него вспыхнули на этих словах. Великий даритель свободы. Хёршоу повернулся и поглядел на красную точку. Напасть? Джексон кивнул. Да. Но я устал. Поговорим об этом утром. Признё сонно стягивая на себя спальный мешок, Остальные повернулись к Хёршелу. Ещё оставалось время начать атаку до рассвета. Хёршел знал, о чём все они думают. «Джексон!» — потеребил бойца Хёршел. Тот не шевельнулся. «Упускаем темноту», — сказал Брайан. «Нельзя оставлять его здесь одного», — сказал Хёршел. «И я не пойду на задание с ним, когда он так себя ведёт. Ждём утро, всё будет в порядке». Проснулся Хёршел рано. Его бойцы ещё спали. Все, кроме Джексона. Парнишка просто стоял со сложенным мешком, повернувшись лицом к красному сиянию. Оно было таким же ярким, что и накануне ночью. Сияние зловещее, несмотря на ранний утренний свет. "Джексон!" окликнул его Хёршел. Солдат медленно обернулся и оделил Хёршела тем же равнодушным взглядом, что и раньше, но ничего не ответил. Хотя в уме у Хёршела рокотали вопросы, он умолк. В глазах Джексона читалось странное легкомыслие, как будто он решал, остаться ли ему со своими сослуживцами или уйти. Но это же смешно. Куда он пойдёт? До назначенной встречи с эвакуационным вертолётом ещё 2 дня. Когда проснулись остальные, весь отряд молча собрал снаряжение, неловко поглядывая на Джексона. Тот, казалось, не замечал их взглядов, а если и замечал, то не подавал виду. Затем они вновь двинулись в путь, держа винтовки на изготовку, хотя задание не предполагало применения оружия. На ходу остальные бойцы стратегически окружили Джексона пальцы в перчатках у самых спусковых крючков на случай. Ну, Хёршел вообще-то не знал, каким может оказаться этот случай. В отдалении впереди начали вырисовываться тёмные очертания. Именно там, где и полагалось находиться спутниковой станции. При полной пустоте вокруг Хёршел бы не удивился, если бы её на месте вообще не оказалось. Он поднял руку, призывая команду двигаться дальше с сугубой осторожностью. Они ползли и ползли в белых маскировочных костюмах, делавшими их почти невидимыми для любого возможного наблюдателя. Неутихавший морозный ветер воздымал вокруг них достаточно снега, чтобы служить дополнительным прикрытием. Но когда Хёршел поднёс к глазам бинокль, он не увидел никаких сторожевых постов. «Да и к чему они тут, в этой мёрзлой пустыне?» Станция была маленькой, всего три спутника, два поменьше, один крупный. Само здание было не больше его собственного дома. Небольшой двухэтажный ящик из бетона и стали. Хёршелл помахал руками, отдавая четвёрке бойцов распоряжение держаться сзади и прикрывать, пока они с Обрайаном подползут к спутнику. Техник уже расстёгивал боковые карманы — И извлекал из них комплект инструментов, проволочные выводы и маленький планшет. Хёршоу внимательно вслушивался. Никаких признаков движения не было. На такой станции всё равно, кажется, не больше двух-трёх оперативников. Если они хоть чем-то напоминают его отряд, то они сейчас, вероятно, собрались вокруг стола и швыряют в кучку покерные фишки. Легко сохранять бдительность первую неделю другую такой командировки. но рано или поздно, а даже лучше, поддаются самоуспокоенности. Как только они приблизились к первому спутнику, О'Брайан, похоже, в точности понял, что ему нужно. Он отыскал необходимую панель, отвинтил среднюю пластину и принялся вытягивать оттуда потроха проводов и микросхем. Пока он перебирал радугу проводов, Хёршелл присел рядом с ним на корточке, Наставив винтовку на главный корпус станции, рядом с ними спутника спускал электрический гул, отчего им трудно было шептаться. Сколько времени займёт? спросил Хёршел, не отрывая взгляда от здания. Краем глаза он заметил, как Убранн покачал головой. Русская же, ответил он хмуро. А это значит что? спросил Хёршел. Это значит, что здесь каша. «Всё собрано не по схеме разработчика, а это значит, что мне придётся проверять всё по очереди!» Пока они приближались, их прикрывали ветер и снег. Здесь же всё закончится, как только кто-нибудь из здания выглянет в окно. Хёршел пригнулся пониже, но разницы никакой не было. Он стиснул зубы, стараясь не поворачиваться и зло не смотреть на Джексона, из-за которого вся эта ситуация и сложилась». Если бы они действовали под прикрытием темноты, не было бы никакой такой ситуации. Мальчишка, возможно, им всё испортил, или, точнее говоря, всё им возможно и испортил Хёршел. Ему следовало отдать команду своим людям выступать ночью, как они первоначально и планировали. Если бы они вышли ночью, сейчас задание уже было бы выполнено. Возможно, Хёршел и получит в конце концов свою перестрелку. который стремился, пусть и знал, что ему не хочется ставить под угрозу выполнение задания лишь ради того, чтобы заполучить себе всплеск адреналина. Мысль продолжала возиться у него в голове. Накануне ночью все-таки следовало заставить Ли вколоть Джексона успокоительное. Вообще-то его больше тревожила непредсказуемость Джексона, чем неведомое количество боевых единиц внутри и секретной спутниковой базы русских, а это ничего хорошего не предвещало. Удалось, произнёс Обраин. Мне, кажется. Он взял пару проводков и скруткой соединил их с двумя другими проводками. Из-под пальцев у него посыпались искры, и он отдёрнул руки от панели. Чёрт бы их драл! Хершел повернулся к нему. В чём дело, Обраин? Эти русские не могут даже нормально разметить свою систему. Придётся перенаправить. Не успел он договорить, как низкий мощный гул спутниковой станции ослабел и стих совсем. Хёршел и О'Брайен замерли и переглянулись. О'Брайен? медленно произнёс Хёршел. Но тот выронил планшет с данными и скинул со спины винтовку. Исправляй. надавил на него Хёршел. Тот лишь покачал головой. Слишком поздно. Так и они заметят, произнёс он, припадая в снег рядом с Хёршелом и готовясь защищаться. Если сейчас там кто-то не спит, они выскочат в любую секунду. Хёршел навел оружие на дверь, а сам зашаркал назад под прикрытие самого спутникового поста. Микелс, произнёс он в микрофон связи. Готовь заряды. Похоже, у нас план Б. Вас понял, отозвался Микелс. Передняя дверь станции открылась. Показался вооружённый охранник, двинулся прочь от здания. Винтовка у него была на изготовку, а сам он тщательно осматривал всё окружающее пространство. Хёршов скинул оружие и согнул палец у спускового крючка. Но не успел он выстрелить, как через всё поле зрения у него пролетел сдвоенный всполох жёлтой энергии и врезался в неприятеля. Энергия испарила у этого человека голову и туловище, оставив лишь концевые фрагменты рук и ног, и те рухнули на землю. Хёршел замер, не в силах отвести глаз от обугленных останков. Наконец он повернулся и увидел Джексона. Тот, выпрямившись и не таясь, стоял на пригорке и протягивал руки к двери базы. Во взгляде у него при этом читались изумление и восторг. Остальные трое пригнулись с ним рядом, наставив на него оружие, и потихоньку пятились прочь. Ли обогнул Джексона, пока не оказался чуть ли не перед ним. Хершел не слышал, что Ли говорит, Но оружие своё солдат держал направленным на снег, а другую руку выставил вперёд, будто старался унять неуравновешенного собеседника. Но Джексону казалось, дела не было. Он вроде бы даже не слушал. Он со странным изумлением всё смотрел и смотрел за плечо Ли на порождённое им разрушение. Из двери размахивая винтовками, выскочили ещё двое русских. Джексон расправил плечи, дожидаясь, когда они его заметят. Русские наставили на него оружие, но выстрелить не успели, из рук Джексона вырвались заряды энергии, и два человека испарились, не сходя с места. На сей раз они стояли прямо перед зданием, а не сбоку от него. Когда лучи энергии прошли сквозь них, жёлтый свет попал в саму постройку, круша сталь и бетон. В секунду Джексон рассматривал здание, а потом выпустил заряд энергии прямо в него. Оно взорвалось целиком. Хёршел схватил Убрайна, который всё ещё таращился на происходившее радинув рот, и дёрнул прочь от взрыва. Они побежали прочь сквозь град обломков. Из оставшейся кучи мусора больше никаких русских не выбралось. Хёршел наблюдал за Джексоном, а тот упивал со зрелищем того, что натворил. Джексон вертел головой, пока не сосредоточился на Хёршеле, и руки его вскинулись вновь. — О, Брайан, шевелись! — рявкнул Хёршел, отпрыгивая в сторону. Сдвоенный порыв энергии вылетел вперед и ударился в спутник у них за спинами. Основание его обратилось в прах, и сам спутник заскрипел и рухнул. Хёршел нырнул вперёд, чтобы не оказаться раздавленным. В спутник ударили новые заряды энергии. Только на сей раз жёлтые лучи задели плечо О'Брайена. "Нет!" зарал Хёршел, бросаясь вперёд, чтобы оттащить бойца от выплеска энергии, но ущерб уже был причинён. О'Брайен рухнул на снег, не отрывая взгляда от того места, где всего секунду назад была его рука, потом смятенно посмотрел на Хёршела. Тот развернулся на месте и вскинул винтовку, целя точно в лицо Джексону. Солдат непонимающе склонил на бок голову. «План Б», — произнес Джексон ясным и ровным голосом. «Ты сам так сказал? Сравнять базу с землей и уничтожить противника?» Казалось, Джексон не заметил, что Брайан без руки лежит в снегу. «Какую силу б не даровала ему звезда?» Человечное в нём оно очевидно, взыскала с него в уплату за это. Хершолу бы следовало выстрелить в Джексона, но он почему-то замер на месте. Страх сжал его в неведомой доселе хватке, пока он не мог оторвать взгляд от стоявшего перед ним существа. Остальные в отряде Хершола переглядывались, все безмолвно спрашивали у него, что делать дальше. Как и накануне ночью, ответа он не знал. Себя он ощущал подделкой. Столько разговоров о роли вожака, и вот он понятия не имеет, как поступать дальше. Он опустил ствол винтовки на несколько дюймов, но другие в его отряде с этим не спешили. Джексон оглядел всех. "Вы что?" спросил он. "Уберите это у меня из-под носа. Ты разве не видишь, что натворил?" закричал Ли, показывая на Убрайна. Джексон посмотрел на Урайна, корчившегося в снегу. Я спас его, ответил Джексон. Русские бы убили его, если б не я. Вам что, не ясно? Они шли к нему, а я его спас. Я спас вас всех. Он оглядел распавшиеся останки русских. И вы теперь наставляете на меня оружие? Как поступим, Блэк? откликнул Хёршела Микелс. Что вообще за чертовня тут творится? Опустись на землю, Джексон. Беляули. Есть цепи руки на затылке. Это следовало скомандовать Хёршелу, но тот себя чувствовал замороженным, и его пронизывало стыдом. Это имя, произнёс Джексон, медленно качая головой. Я больше не ощущаю его своим. Я стал новым человеком. Нет. «Нет, я вообще больше не человек!» Он приподнял одну руку и внимательно осмотрел ее. Затем снова перевел взгляд на красную звезду. «Сердце мое не состоит из мяса, как у вас. Оно из стали!» Взгляд его вновь упал на Ли. «Опусти оружие, и я выведу вас в зону эвакуации. Со мной вы в безопасности!» В безопасности? переспросил Ли, бросив очень короткий взгляд на сломанное тело Убрайна, словно чтобы подчеркнуть неверие в собственном голосе. Это вряд ли. Джексон протянул руку, чтобы Ли за неё взялся, и Хёршел увидел дальнейшее так будто оно разворачивалось в замедленной съёмке. Ли уставился на руку и отпрянул от неё, дёрнулся назад и нажал на спуск. Из дула его винтовки брызнули звёзды света, то полетели пули. Они пробили белую ткань снежного камуфляжа Джексона. Хёршл ждал, но кровь не запятнала белую материю. От силы выстрела в Джексон даже не покочнулся. Он лишь посмотрел на свою грудь, где пули пробили одежду. Рот у него приоткрылся, и он с ужасом взглянул на Ли, так словно его предали. Ты в меня стрелял, удалось вымолвить ему. Как ты мог? Как же ты мог так поступить? Мы были братьями. Он развернулся, всматриваясь в каждое лицо. Когда же он вернулся к лицу Ли, в его глазах вспыхнула ненависть. Ты был мне братом, и стрелял в меня. Лео отшатнулся от него и вновь нажал на спуск, и теперь не снимал пальца с крючки, а пока не израсходовал весь магазин. Все пули вылетели из ствола и врезались в неподвижное тело Джексона. Продолжаешь меня предавать, произнёс Джексон, медленно поднимая руки. И вновь из ладоней у него вырвались лучи энергии, или не стало. Нет. Воскликнули остальные и принялись палить в Джексона, как только что стрелял в него Ли. Даже Убрайан, единственный своей оставшейся рукой, нашел в себе силы поднять винтовку и выстрелить в Джексона. Стреляли все, кроме Хершела. Джексон убил их всех, одного за другим. И повисла тишина. Один Хёршел стоял в снегу с винтовкой, прислонённой к боку. Он оказался трусом. Ему следовало стрелять в Джексона, как все остальные, или скомандовать им отбой, хоть что-нибудь, а он не сделал ничего. Лишь стоял и смотрел, как убивают весь его отряд. Когда он был поистине нужен своим бойцам, он стоял замерев, а теперь Никого не осталось. От стыда ему хотелось закопаться в снег навеки. Джексон повернулся к нему и пошёл вперёд. Вот только он вовсе не шёл. Джексон парил над снегом, плавно скользя по его поверхности. Носки его сапог едва циркали по снегу. Ты не стрелял в меня, проговорил он. Ты по-прежнему брат мне. Шарлс сглотнул. Ему хотелось ответить, но он не знал как. "Брат?" повторил он это слово. Джексон кивнул. "Я..." Все его инстинкты велели ему произнести эти слова. "Конечно, ты мне брат". Из одного лишь самосохранения, но взгляд его переместился на горки пепла, там, где лежали его настоящие братья. Их останки теперь развеивал ветер. Джексон кивнул, как будто понял, о чём думал Хёршоу. "Очень хорошо", сказал он и взмыл вверх. При отбытии Джексон выстрелил ещё двумя лучами жёлтого света в спутниковую станцию, словно погребая её остатки. От точек столкновения полетели крошки взорвавшегося бетона. Тёр шёл, повернулся и побежал, но что-то ударило его в затылок, и перед глазами у него всё потемнело. Придя в себя, он не знал, который час или даже какой теперь день. Он попытался шевельнуться, но ногу ему придавило. Видел он ещё нечётко, но единственное сумел различить вокруг себя сталь. Больше не было ни бетона, ни расщеплённых деревянных балок. И снега уже не было. Всё от чего-то превратилось в сталь. Всё на несколько сотен шагов вокруг него. Нога его до колена была закована в сталь, словно в несокрушимый гипс. Он тужился, стараясь освободиться от этой стальной тюрьмы, но с таким же успехом мог толкать гору. Невозможная тяжесть придавливала его к земле. Он снова поднатужился в отчаянии. "Давай же", сказал он себе. Эвакуацию нельзя пропустить. За ногу он схватился обеими руками, словно это как-то могло помочь. Он тянул её изо всех сил. Однако нога никогда бы не сдвинулась с места, и он сам это знал. Шли часы. Всякая попытка освободиться была так же бесплодна, как и предыдущие. Тёмный голос у него в голове говорил ему, что нужно сделать, но он отталкивал этот голос прочь, отказываясь слушать его требования. Миновало ещё несколько часов, и он понимал, что другого выхода у него нет. Отстегнув пояс, он обхватил ногу петлёй над самым коленом и затянул как мог туго, пока кровообращение не прервалось совсем. После этого вытащил из мешка нож и достал лезвие, обнажив его зазубренный край. Смерть, возможно, была гораздо лучше того, что он собирался сделать, но ему следовало вернуться и рассказать остальным о том, что он видел. Срезав материю своего снежного костюма, он оголил тело и поднёс нож к колену. Взгляд его сместился к небу, в котором исчез Джексон. Где-то другие люди, вероятно, вопили и гибли от его рук. Он воображал, как целые города превращаются в сталь, как это произошло со снегом. Ему представлялись жёлтые выплески энергии, испаряющие невинных. Хёршел взглянул на красную звезду, на пасть, называл её Джексон. Поистине явилась напасть. И с этой мыслью Он вонзил нож в собственное тело.